Те полчаса, которые он провел с Руфью перед обедом, сделали его опять счастливым и довольным жизнью человеком. Но во время обеда Мартин вдруг почувствовал необычайное утомление. Оно явилось как естественная реакция после трудового дня. Он сознавал, что глаза у него утомленные, и что он очень раздражен и не сдержан. Ему вспомнилось, как за этим самым столом за которым он теперь так часто язвительно шутил и спорил, он сидел некогда впервые в обществе людей, которых считал неизмеримо выше себя. Самый воздух этого дома тогда казался ему пропитанным утонченную культурой. Должно быть, он представлял тогда очень смешную и трогательную фигуру. Полудикарь, от волнения, обливающийся потом, сбитый с толку множеством подаваемых блюд, угнетаемый величественным лакеем, старающийся показать, что он ничуть не теряется на этой высоте и даже может быть простым и естественным. Бедняга! Он пытался даже тогда проявить благовоспитанность и изысканность манер, о которых, разумеется, не имел ни малейшего понятия. Мартин бросил на Руфь мимолетный взгляд, такой взгляд — какой кидает на спасательный круг робкий путешественник при слухе о грозящей судно опасности. Да, все это имело для него великие последствия. Любовь и руфь. Все остальное рухнуло, как мираж, едва он начал по-настоящему читать книги. Но руфь и любовь не были миражом. Для них он нашел... Биологическое оправдание. Любовь была сильнейшим проявлением жизни. Природа приказывала ему любить, так же, как она приказывала это всякому другому нормальному человеку. Она билась над этим десятки тысяч, сотни тысяч, нет, миллионы веков. И это было, несомненно, самое прекрасное из всех ее достижений. Она вдохнула в Мартина любовь, и в мириады раз увеличила ее силу и воображение, унесла его в заоблачные высоты, в сказочные чудесные страны. Его рука нашла под столом руку Руфи и пожала ее. Ответом было такое же жаркое пожатие. Они быстро переглянулись, и ее глаза блеснули любовно и ласково. Глаза Мартина также блеснули, и он даже не подозревал, что блеск в глазах Руфи был, в сущности говоря, лишь отражением того огня, который сиял в его взоре. Напротив него, по правую руку мистера Морза, сидел судья Блоунт, главный судья города Сан-Франциско. Мартин уже неоднократно встречался с ним и, по правде говоря, не чувствовал к нему особенного расположения. Судья беседовал с отцом Руфи о рабочих союзах, о политическом положении и о социализме, причем мистер Морс указывал ему на Мартина как на сторонника социалистического учения. Судья Блоунт посмотрел на молодого человека с отеческим состраданием. Мартин усмехнулся про себя. «Со временем вы поймете свои заблуждения», — сказал судья ласково. «Эти юношеские хвори лучше всего излечиваются временем». Говоря так, судья повернулся к мистеру Морзу. «Я никогда не спорю в таких случаях. Это только возбуждает в пациенте упрямство». «Совершенно справедливо», — важно ответил мистер Морз. «Но иногда все же полезно бывает предупредить пациента о возможных последствиях его упрямства». Мартин засмеялся, хотя не без некоторого усилия. «День был так долог, Работа в течение всего дня была так напряжена, что реакция давала себя знать. «Несомненно, вы превосходные доктора», — сказал он. «Но если вы хоть немножко интересуетесь мнением пациента, позвольте ему сказать, что вы плохо поставили диагноз. На самом деле вы оба страдаете тою самой болезнью, какую приписываете мне. Я же совершенно невосприимчив к ней. Социалистическая философия — которая вас так волнует, меня никак не затронула. — Ловко, ловко, — пробормотал судья. — Это прекрасный прием в споре — обращать обвинение против обвиняющего. — Позвольте, я сам слышал это из ваших уст, — сказал Мартин. Глаза его сверкнули, но он еще сдерживался. — Видите ли, господин судья, я слышал вашу предвыборную речь. «Благодаря особой мыслительной передержке» — это мое любимое выражение, хотя оно не всем понятно — «вы утверждаете, что верите в систему выживания сильнейшего, и в то же время вы принимаете все меры к тому, чтобы обессилить сильного». «Молодой человек, не забудьте, что я слышал ваши речи», — перебил Мартин. «Вы говорили о взаимоотношениях между штатами, об урегулировании деятельности железнодорожного и нефтяного треста, о планомерной эксплуатации лесов и о тысяче подобных вопросов, которые все сводятся к сокращению и к урегулированию, то есть в сущности в основе своей социалистичны. Но разве, по-вашему, не следует обуздывать непомерный произвол и аппетиты правящих кругов? Да не в том дело. Я хочу только доказать вам, что вы плохо ставите диагноз и что я нисколько не заражен бактерией социализма. Я хочу доказать вам, что вы сами, именно вы, заражены этой бактерией. Что касается меня, то я исконный враг социализма, так же, как я враг вашей умеренной демократии, которая, в сущности говоря, есть тот же социализм, только не хочет называть вещь своими именами. Я реакционер, настолько убежденный реакционер, что вам, живущим среди псевдо организаций, никогда не понять моих взглядов. ибо вы слишком близоруки, чтобы заглянуть в корень вещей. Вы делаете вид, что вы верите в победу сильнейшего, а я действительно в это верю. Вот и вся разница. Когда я был моложе всего несколько месяцев тому назад, я думал так же, как и вы, и ваши слова производили даже известное впечатление на меня. Но купцы и коммерсанты — плохие идеологи. Они проводят всю жизнь в добывании денег — и я, смею вас уверить, вернулся к древнему аристократизму. В этой комнате я единственный индивидуалист. Мне нет никакого дела до государства. Я жду только сильного человека, который явится верхом на коне и спасет государство от гибели. Ницше был совершенно прав. Я, конечно, не буду терять времени объяснять вам, кто такое Ницше, но он был прав. Мир принадлежит сильным... которые также благородны, как и могучи, и которые презирают стадо торгашей лавочников. Мир принадлежит истинным аристократам, белокурым бестиям, которые не идут ни на какие соглашения и говорят всегда только «да». И они поглотят вас, вас, социалистов, боящихся социализма и воображающих себя индивидуалистами. Ваша рабская мораль умеренности и правового порядка не спасет вас, «Ну, конечно, все для вас китайская грамта, и я не буду напрасно надоедать вам. Но помните одно — в Окленде не наберется и полдюжины индивидуалистов, но один из них — ваш покорный слуга — Мартин Иден». Сказав так, Мартин обратился к Руфи, как бы давая понять, что он считает спор законченным. «Я весь день писал, — сказал он. — Теперь мне хочется любить, а не разговаривать». наставил без ответа замечание мистера Морзе, который сказал, «Вы меня не переубедили. Все социалисты и иезуиты. Им необходимо прибегать к разным уверткам». «Ничего. Мы еще сделаем из вас доброго республиканца», — сказал судья Блонд. «Человек на коне явится немного раньше», — добродушно возразил Мартин и опять повернулся к Руфи.